Павел Васильевич, там какая-то дама пришла, вас спрашивает. Уж целый час дожидается. Ну, я к черту, скажи, что я занят. Татьяна Павел Васильевич уж пять раз приходила. Говорит, что очень нужно вас видеть, чуть не плачет. Хм. Ну, ладно, проси ее в кабинет. Павел Васильевич не спеша надел сюртук, взял в одну руку перо, в другую книгу и, делая вид, что он очень занят, пошел в кабинет.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 Ох, о чем бишь я? Да, соди. У меня, по всей вероятности, катар желудка. Ох, на окно какая-то птичка села. Ох, у меня бель. Павел Васильевич сделал усилие, чтобы разомкнуть напряженные слепающиеся вики, зевнул, не раскрывая рта, и поглядел на Мурашкину. Та затуманилась.